«Воскресенье, 3 октября. Я в отчаянии. Нет, ничего не поделаешь. Вот уже четыре года я лечусь у самых знаменитых докторов от воспаления гортани, и мне все хуже и хуже. Четыре дня уши были в порядке, я слышала хорошо. Теперь все начинается с изного. И вот увидите, что я буду пророком. Я умру, но не сейчас. Сейчас это положило бы конец всему и это было бы слишком хорошо. Я буду влачить свое существование с постоянными насморками, кашлями, лихорадками и всем прочим. Понедельник, 4 октября. Я просила нот для мандалины у моего неаполитанского профессора, и вот его ответ. Я сожалею это письмо за его итальянский стиль, хотя оно и от простого смертного. Признаюсь, я очень люблю цветистый язык. Но стиль этот надо предоставить итальянцам, у других он смешон. О, Боже, когда же мне можно будет ехать в Италию? Как все бесцветно после Италии! Никто и ничто от меня не волновало, как воспоминания об Италии. Почему же я не еду туда теперь же? А живопись? Разве я достаточно сильна, чтобы не заблудиться без руководителей? Я не знаю. Нет, я останусь эту зиму в Париже, в Италии я проведу масленицу, зиму 1881 и 1882 буду в Петербурге. Если я не найду в Петербурге богатого мужа, я вернусь или в Париж, или в Италию от 1882 до 1883. -го. Тогда я выйду за человека с титулом, с 15 тысячами или 20 тысячами франков годового дохода, который с удовольствием возьмет меня с моими доходами. Разве это неблагоразумно дать себе три года для поисков, прежде чем сдаться на капитуляцию? Суббота, 9 октября. Я не работала эту неделю. А от бездействия я глупею. Берегла свое путешествие в Россию, и оно меня очень заинтересовало. В России я прочла по частям «Мадемуазель де Мопин» роман Теофиля Готье. И так как это мне не понравилось... Я перечитала эту вещь, ведь Теофиль Готье признан громадным талантом, а мадмуазель де Мопин считается образцовым произведением, особенно же предисловие. Но ну вот я и прочла его сегодня. Предисловие очень хорошо, очень правдиво. Но сама книга, несмотря на всю ее резкость, книга незанимательна. Некоторые страницы просто скучны. Кричат «А язык, а стиль и так далее?» «Э, полностью. Ну да, это написано хорошим французским языком, человеком, хорошо знающим свое дело, но это нельзя назвать симпатичным талантом. Потом, быть может, я и пойму, почему это образцовое произведение, но мне бы очень хотелось понять теперь, что это хорошо. Но, по-моему, это антипатично и скучно. Воскресенье, 10 октября. Утро провела в Лувре и совсем подавлено впечатлением. До сих пор я не понимала так, как сегодня утром. Я смотрела и не видела. Это точно откровение. Прежде я смотрела, вежливо восхищалась, как огромное большинство людей. А если видишь и чувствуешь искусство так, как я, то, значит, обладаешь не совсем обыденной душой. Чувствовать, что это прекрасно, и понимать, почему это прекрасно, — вот это большое счастье. Вторник, 19 октября. Увы, все это кончится через несколько лет медленной и томительной смертью. Я отчасти причувствовала что это так кончится. Нельзя жить с такой головой, как у меня. Я похожа на слишком умных детей. Для моего счастья надо было слишком много, а обстоятельства сложились так, что я лишена всего, кроме физического благосостояния. Когда года два-три, даже шесть месяцев тому назад, я пошла к новому доктору, чтобы вернуть свой голос, Он спрашивал меня, не замечала ли я тех или тех симптомов, и так как я отвечала «нет», он сказал приблизительно следующее. «Ничего нет ни в бронхах, ни в легких. Это просто воспаление гортани. Теперь я начинаю чувствовать все то, что доктор предвидел. Значит, бронхи и легкие поражены». О, это еще ничего или почти что ничего. Фовель прописал йод и мушку. Конечно, я стала испускать крики ужаса. Я предпочитаю сломать руку, чем допустить горчишник. Три года тому назад в Германии один доктор на водах нашел у меня что-то в правом легком. Я очень смеялась. Потом еще в Ницце пять лет тому назад я чувствовала, как будто боль в этом месте. Я была убеждена, что это растет горб, потому что у меня были две горбатые тетки, сестры отца. И вот еще несколько месяцев тому назад на вопрос, не чувствую ли я там какой-нибудь боли, я отвечала нет. Теперь же, если я кашляю или только глубоко вздыхаю, я чувствую это место направо в спине. Все это заставляет меня думать, что, может быть, действительно там есть что-нибудь. Я чувствую какое-то самоудовлетворение в том, что не показываю вида, что я больна. Но все это мне совсем не нравится. Это гадкая смерть, очень медленная, четыре, пять, даже, быть может, десять лет, и при этом делаются такими худыми, уродливыми. Я не особенно похудела. Я совсем как следует, у меня только вид утомленный. Я сильно кашляю, и дышать трудно. Случалось ли вам начать говорить или писать, что вы больше не верите чему-нибудь, чему верили прежде? И пока вы говорите, и сказать только, что я была в этом убеждена, сразу вернуться к прежним мыслям, опять поверить, или, по крайней мере, Сильно усомниться. В одной из таких минут я сделала эскиз картины. В ожидании художника модель, маленькая белокурая женщина, сидит верхом на стуле и курит папироску, глядя на скелет, в зубы которого он воткнул трубку. Платье разбросано по полу налево, направо ботинки, открытый портсигар и маленький букетик фиала. Одна нога пропущена через спинку стула. Женщина оперлась на него локтями и подпирает рукой подбородок. Один чулок на полу, другой еще висит на ноге. Это очень хорошо выходит красками. Кстати, я делаюсь колористской. Я говорю это смеясь, но шутки в сторону, я чувствую краски. И нельзя даже сравнивать мои этюды за два месяца до Мондора и теперь. Вы увидите, что найдется множество вещей, привязывающих меня к жизни, когда я уже буду ни к чему не пригодна, когда я буду больна, отвратительно. Четверг, 24 октября. Показала Жулиану картину, написанную в Мондоре. Он, конечно, нагрубил мне, говоря в то же время, что некоторые современные художники — Нашли бы это очень хорошо: что это смесь басьяна-липажа и бувенна, что это, соединенное с несколько более усиленной работой, дало бы почти хорошую картину. В ней есть интересные вещи, но что я пишу, как плач. Что касается модели перед скелетом, то это задело его за живое. Он сказал, что это Положительно то, что следует, что это грубо, отталкивающе, а я прибавила, да, это отталкивает, и именно поэтому-то это хорошо, это сама природа. Только вы не можете подписаться под этим, это произвело бы скандал. Но черт возьми, как это хорошо. Я не говорю, что вы сейчас же сделаетесь известным живописцем. Но, конечно, вы прославитесь этой оригинальной изобретательностью. Эта картина заставит кричать, особенно если узнают, что это женщина — молодая девушка. Пятница, 29 октября. Прочитав в Евангелии место, удивительно соответствующее руководившей мною мысли, я снова вернулась к горячей вере и к чудесам к Иисусу Христу и к моим прежним восторженным молитвам.